Глава шестнадцатая. Дорога через лес. На миг я оробела. Вот только что мы сидели на поляне, тесно прижавшись друг к другу. Полная луна освещала каждую травинку. И казалось, что все ужасы позади. Но едва я сделала шаг к кромке леса, как по жилам пробежал холодок. Я остановилась, вслушиваясь в ночные звуки. За моей спиной замер Ратмир. Впервые я оказалась в ночном лесу. Днем никогда не слышала такой многоголосицы, а может, просто внимания не обращала. В темноте переговаривались филины. Протяжное уханье разносилось между деревьями и затихало где-то в глубине чащи. Где-то вдалеке вскрикнула неведомая птица. А может, и не птица вовсе. На русальной неделе всякое в лесу водилось. Надо идти. Обещание Марине дано. Верю, что это она помогла моему суженому найти меня вовремя. Ратмир взял меня за руку. Его пальцы крепко сжали мои. И от этого прикосновения по телу разлилось тепло. «Идем!» — решительно сказала я. Едва мы шагнули под сень деревьев, лес затих. Даже сверчки замолкли, словно почувствовав приближение чего-то неведомого и опасного. Но уже через несколько шагов совсем близко ухнул Филин. И словно по команде лес ожил. Лютый шел впереди, безошибочно выбирая путь сквозь чащу. Радмир следовал за ним, раздвигая ветки и придерживая их, чтобы они не хлестнули меня по лицу а я спешила следом, то и дело в темноте натыкаясь на спину Ратмира. Чур в моей руке дарил тепло и добавлял уверенности. «Помню это место», — тихо проговорил Ратмир, когда мы миновали поваленное грозой дерево. «В детстве мы с мальчишками этой дорогой к кургану бегали. Лютый нас верно ведет. В темноте мне бы самому не найти тропу». Где-то справа хрустнула ветка, словно кто-то наступил на нее неосторожно. Ратмир моментально повернулся и, обняв меня, прижал к себе. Мы замерли. Из кустов донесся тихий свист, а затем шорох. «Что это?» — едва слышно спросила я. Лютый сделал несколько шагов в сторону звука, оскалив клыки. Его рык прокатился между деревьями эхом, и шорох тут же смолк. Волколак существо из Междумирья!» — тихо пояснил Ратмир. «Он сильнее многих лесных духов, так что хозяева леса его уважают. Мы двинулись дальше, только теперь Ратмир держал меня за руку». Несколько раз из чаще доносились странные звуки то ли плач, то ли смех. Один раз мне померещилось, что между деревьями мелькнула бледная женская фигура в развивающихся одеждах. Но стоило люто мурявкнуть, как видение исчезло. Чем дальше мы шли, тем реже становились подозрительные звуки. Словно лесная нечисть решила, что лучше не связываться с нашим проводником. Я отстраненно подумала о том, что рядом с нами идет существо, которого опасаются даже хозяева. А я, как ни странно, чувствую себя спокойнее. А вскоре я и вообще перестала о чем либо думать. Навалилась усталость. Шутка ли, сколько всего на меня обрушилось за эти сутки. Споткнувшись в темноте о корень, я едва не упала. Устояла на ногах только потому, что держалась за руку Ратмира. Он сразу же остановился, и в следующий момент земля ушла из-под моих ног. «Что ты делаешь?» «Я понесу», — просто сказал Ратмир. «Обними меня за шею, так быстрее дойдем». «Я еще могу идти», — вяло возразила я. «Тебе будет тяжело». Он рассмеялся ты легче пушинки ратмир прижал меня к груди и добавил серьезно от тебя очень многое зависит силы понадобятся так что не протився и я затихла обхватив его шею руками ратмир шел и шел лес все не заканчивался мне показалось, что я всего на мгновение прикрыла глаза а когда открыла то увидела что темнота перестала быть плотной. Повернув голову, я убедилась, что деревья теперь стоят реже, и сквозь ветви неуверенно пробивается свет. «Почти пришли», — сказал Ратмир. «Я отдохнула», — встрепенулась я. «Пусти, сама пойду». На этот раз он послушался и поставил меня на землю. Но прежде чем отпустить, на миг прижал к себе. «Держись, маленькая. Мы справимся». Я вдохнула, ставший таким родным запах. Так бы и стояла в его крепких объятиях. А ведь и суток не прошло, как прибежала ко мне Милена с рассказом о том, что он возвращается. Как же быстро изменилась моя жизнь. «Справимся». Подтвердила я, пряча улыбку. Вот сейчас я совсем ничего не боялась. Мы прошли еще совсем немного, когда лес расступился. Перед нами до горизонта была пустошь, посреди которой возвышался курган. Огромный холм темнел на фоне посветлевшего неба. Позади издал скулящий звук лютый. Я повернулась. Волкалак беспокойно смотрел на розовеющий горизонт, не выходя из густой тени. «Что с ним?» — спросила я с тревогой. «Рассвет», — пояснил Ратмир. «Днем лютый не может оставаться в нашем мире». Волкалак попятился и метнулся в лес. Я с сожалением посмотрела ему вслед вскоре однако он вернулся неся в зубах крупного зайца положил на землю посмотрел на нас и растворился во все еще темном лесу вот спасибо сказал вслед ему ратмир, а потом перевел взгляд на меня и я увидела в его глазах тревогу лютый получается умнее меня у нас целый день впереди, а я совсем о еде не подумал Я усмехнулась. «А у тебя было время?» Ратмир мотнул головой. «Мне, как отец с матерью, сказали, что бежать надо, и Лютый взвыл. Я ни о чем не думал». «Ну, так и винить себя не в чем», — легко сказала я и покосилась на зайца. Ратмир проследил за моим взглядом. «Сейчас приготовим, только костер разведу». Погоди, нож у тебя есть? Как зайца свеживать будем? Ратмир задумался на миг, а потом раскрыл поясную сумку и достал из нее нож. Попробовал заточку. Так себе, пробормотал он. Но больше ничего нет. Я потянулась за ножом, да только рука замерла на полдороге. Это ведь не твой? ратмир помотал головой не мой но в лес нельзя без ножа, а я выскочил в чем был ну почти в чем был сумка тоже не моя я кивнула понимающе и приняла нож из его руки давай я зайцем займусь пока ты костер разводишь ратмир скрылся в лесу, а я прихватив зайца Устроилась на поваленном дереве. Ноги после ночных блужданий гудели. И это я еще часть пути на руках Ратмира проехала. Ему сложнее было. Заяц был еще теплый. Разделка дичи дело привычное. Сева не раз с охоты приносил и зайцев, и косуль, и кабанов диких. А вот нож и впрямь оказался туповат. Пришлось повозиться. Но я справилась. То, что нож принадлежал прежде кому-то из убитых волколаком, меня не беспокоило. Душегубов нельзя жалеть, и печалиться о них нельзя. К тому моменту, как костер весело затрещал на поляне, я уже насадила куски мяса на заточенные прутья. «Поспи пока», — сказал Ратмир, устраиваясь у костра прямо на земле. «Я покараулю». Он прислонился спиной к поваленному дереву. «А ты?» — спросила я, не в силах сопротивляться дремоте. Глаза сами собой закрывались. «Я чуть позже», — ответил он и поманил меня к себе. Я опустилась рядом с ним на траву и, не думая о приличиях, положила голову ему на колени. Большая теплая ладонь тут же легла мне на волосы, ласково поглаживая. «Спи, маленькая. Я рядом». Проснулась я от вкусного запаха готового мяса. Солнце уже поднялось над горизонтом, заливая поляну золотистым светом. Веточки с аппетитными, обжаренными со всех сторон кусочками, лежали на большом листе лопуха. Ратмир сидел все в той же позе, только глаза его были закрыты. Я осторожно приподнялась и посмотрела на него. Под глазами у Ратмира залегли глубокие тени. Сейчас, когда он спал, стало заметно, что он устал. А ведь до последнего момента держался так, словно ему всё ни чем. Ратмир открыл глаза и перехватил мой взгляд. Я смущенно отвела глаза. «Иди ко мне», — охрипшим со сна голосом позвал Ратмир. «Я не...» Но он уже обхватил моё запястье и потянул к себе, давая мне возможность высвободить руку, если я того захочу. Только я не хотела, а позволила усадить себя на колени. «Еринка, как только тебя увидел, понял, что только тебя хочу в жены. Пойдешь за меня? Сева, пробормотала я. Сева сам решу. А если будет против, украду и увезу. Но не против твоей воли. Ратмир бережно приподнял пальцами мой подбородок и заставил посмотреть ему в глаза. И я потерялась в их темной, зовущей глубине. Ну как, пойдешь? — хрипло спросил он и, не дожидаясь ответа, поцеловал. Поцеловал не так, как тогда, при всем честном народе, а нежно, бережно, словно боялся спугнуть. Губы скользнули по моим невесомой лаской, и я сама потянулась навстречу. Нежная, сладкая. Я пришла в себя, почувствовав руку на своей груди. — Ратмир! Схлипнула я, разрывая поцелуй и отталкивая его руку. Он скрипнул зубами и снова притянул меня к себе, но не для поцелуя. Прижался лбом к моему лбу. Прошептал. «Прости, не подумал. Мне рядом с тобой вообще трудно думать. Но ты не бойся, до свадьбы не тронул». «Я еще не согласилась на свадьбу» заявила я, выворачиваясь из его объятий и поднимаясь на ноги. Желваки заиграли на скулах Ратмира. Согласишься? Выдохнул он сквозь стиснутые зубы. Слишком уж ты самоуверен. Ратмир рывком встал на ноги и навис надо мной, гневно глядя мне в глаза. Я вскинула голову и ответила прямым взглядом. Ишкаков все за меня решил а ратмир неожиданно тихо расхохотался вот ведь заноза скучно нам с тобой не будет я фыркнула и хотела было возразить до да слов не нашлось ратмир же внезапно стал серьезен нам с тобой еще дожить до свадьбы надо и чтобы мир уцелел волю марены выполнить надо Так что садись, красавица моя, поедим и в путь. Я судорожно вздохнула. Как здорово было, когда я с ним спорила. Обо всем забыла, словно и не стояла перед нами страшной задачи. А сейчас посмотрела на курган и холодом повеяла. Хотя летний день уже разгорался. Безропотно опустилась на траву. Радмир протянул мне прутик. Ешь, Еринка, пока не остыла. Мясо было жестким, но очень вкусным. Пару первых кусочков я проглотила почти не жуя. Потом замедлилась. Ратмир ел не спеша. И я заметила, что лучшие куски он старался подложить мне. Только я не привыкла к такому. Мужчине надо больше сил, чем женщине. Поэтому, как только голод отступил, я взяла рукой еще один кусочек с намерением жевать его подольше и сказала: я всё не привыкла есть много ратмир доел зайца и мы встали там очень опасно в кургане спросила я, когда мы пустились в путь по полю если туда с дурными намерениями лезть, то скорее всего да в детстве мы с мальчишками не раз туда прибегали все хотели вход найти, а потом отец узнал заругал сказал что негоже покой мертвых тревожить, особенно если это наши мертвые защитники земли нашей ну и историю рассказал про купца одного приезжего ратмир помолчал вспоминая а потом продолжил золото он хотел добыть и дорогое оружие Здесь, говорят, князь с дружиной лежит. Но купец и приехал с работниками, вроде Федота до да Гришки, для которых закон не писан. Как узнали наши мужики о том, выломали колья из оград и пошли пришлых прогонять. Только уже некого было. Что значит некого? Испуганно спросила я. Всего-то и успели они пару лопат земли зачерпнуть. Нашли их всех мертвыми у подножия Кургана. Предки сами себя защитили, видать. Я охнула и схватила Ратмира за руку. А мы как же? Цели у нас иные. Золотое оружие нам не надобно. И к тому же, я хранитель. Поговорю с душами. Проблема не в них, а в том, что у нас с тобой даже лопаты нет. И как же мы внутрь попадем? Вот и посмотрим, чего стоит наши с тобой дары.